13. Бывшая невеста Хьяльталина до сих пор работала продавщицей в магазине одежды. Но сейчас она сама владела собственным магазином на пару с сестрой. Они довольно сносно пережили кризис, долгов у них было мало, и они арендовали в торговом центре Смаурал, Линд, хорошее место. Когда подвернулась выгодная возможность, Они купили комиссионный магазин у человека, который с треском обанкротился и пошел ко дну вместе со своим особняком на 400 квадратных метров, тремя джипами и невыплаченными займами под акции, купленные в банках и на предприятиях олигархов. Звали эту женщину Салоуме, ей было под 50, и возраст не сильно сказался на ней. Конраут давно не видел ее, но тотчас узнал. Она разговаривала с покупателем, на ней были черные брюки и белая кофта, на шее жемчужная нить, волосы темные, густые, до да плеч. Когда-то она была в балетной труппе и сохранила очарование танцовщицы. В магазине еще двое покупателей ждали своей очереди. Конрауд не спешил. Он рассматривал товары и наблюдал за Саломе, обслуживающей клиента. Женщину, которая искала качественную, но не слишком дорогую одежду. Обе они укратко косились на него, очевидно, думая, что он ищет что-нибудь для своей жены, а может, любовницы. Наконец, все покупатели ушли, и Салоуме подошла к нему. Она его узнала. Помнила его еще с тех времен, когда расследование было в самом разгаре. «Вы со мной уже разговаривали», — сказала она. «Теперь что?» «Полиция». уточнил он. «Конечно. А кто же еще?» «Вы ведь меня помните», — сказал он. «Конрауд, да, я все помню. Я-то думал, что все давно закончилось, как вдруг они находят труп на леднике. От этого дела просто никак не отвязаться». «Я больше в полиции не работаю», — сказал Конрауд. «Да ну», — удивилась Салоуме. «Тогда что же вы тут делаете?» «Да я так, по привычке». Он попытался свести всё к шутке, но этот путь оказался тернистым. «Постойте-ка, если вы там больше не работаете, разве вас это ещё касается?» «Как вы сами говорите, от этого дела просто так не отвязаться». «Да знаю я, правда, это просто... Мне надо будет с вами поговорить». Она замолчала, бросив на него вопросительный взгляд. Ему показалось, она бы ничего не имела против, если б Сигервина так и не нашли, а дело не подняли вновь. И больше всего ей хотелось бы просто жить дальше, и чтобы ее не тревожили из-за событий, так долго сильнейшим образом влиявших на ее жизнь. «Я даже не поняла, о чем они говорили», — продолжала Салоуме. «И вы снова про все то же самое будете спрашивать?» Конрауд помотал головой. С возрастом она стала более уверенной в себе и уже мало походила на молодую женщину, тридцать лет назад сидевшую в его кабинете на Квервизгате, вертевшую в пальцах резинку и твердившую, что в тот вечер, когда свидетель увидел ссору Хьяль с Сигюрвином на стоянке, Хьяль на самом деле был с ней. «Я знаю, что вы не больно-то цените меня как свидетеля», — сказала она. «Вы говорили, что Хьель Таллин пробыл с вами весь вечер?» «Да. Знаете, мне неохота все это снова вспоминать. Я уже в полиции об этом наговорилась». В магазин зашла покупательница, и Салоуме направилась к ней, женщине, которой нужно было пальто и, наверное, брюки. Салоуме ненавязчиво обслуживала ее, но покупательница не нашла ничего подходящего и ушла. «А еще вы сказали, что ничего не знаете про ту женщину, которой Хиальталин, как он утверждает, тогда ходил. Он не предоставил о ней никаких сведений, и мы считаем, что он нам наврал». «Ничего я про нее не знаю», — ответила Салоуме. «Я всегда сомневалась, что она вообще есть. Хиальталин всегда врал. Это первое, с чем сталкиваешься при общении с ним. По его мнению, правда — это просто ерунда какая-то, и он всегда придумывал то, что ему удобнее. Не по поводу Сигюрвина, вообще всегда. Мне постоянно врал. Это у него просто свойство такое. А потом и я начала за него врать. А потом вы расстались. Саломе посмотрела на него, словно прикидывая, стоит ли отвечать. Конрауд был не так противен ей, как многие полицейские, постоянно задававшие одни и те же вопросы. «У нас это расставание как-то само собой вышло, после того, как он начал говорить про ту женщину, которой был», — ответила она. «Мне хотелось отделаться от него и от всей этой мутотени, и вранья, и расследования. Когда это произошло, мы не так долго пробыли вместе. Он был...» Ну, он не был подонком, как раз напротив. Он мог быть очень чутким, любящим, добрым, несмотря ни на что. Просто, ну, вот это его стремление всегда быть крутым так надоедало. Но мне всегда казалось, что он вряд ли способен причинить кому-то вред. Когда-то вы сказали мне, что он был вспыльчив, не умел себя контролировать. Однако ни разу не поднял на вас руку. Ни разу. «Бывало, он жутко сердился, но, наверное, не больше других». «С тех пор, как все закончилось, он с вами когда-нибудь связывался? Ну, скажем, в последние годы?» «Нет», — ответила Солоуме. «Никогда. И я с ним не связывалась. Только иногда думала о нем, жалела. Но мы не общались». Из маленьких колонок под потолком доносилась тихая музыка по радио. На этаже, где были расположены магазины, царила суета. Люди делали покупки или просто разглядывали витрины и мечтали. «А какая у вас в те годы была машина?» Солома задумалась. «Японская какая-то колымага. Вообще-то принадлежала она моей маме, но ездила на ней всегда я». конраут заметил, что в магазин вошла новая покупательница, молодая женщина. Соломе не стал уделять ей внимания. Когда Сигервина нашли на леднике, люди говорили полиции всякое разное, и в частности выяснилось, что для поездки на ледник Сигервин, вероятно, пересел в чужую машину. Во внедорожник. Соломе пристально посмотрел на Конрауда. «И что?» Конрауд пожал плечами. А у его водителя были пышные длинные волосы и в ухе серега. «Хиальталин не носил серьги в ушах?» — ответила Салоуме. «Вы помните, среди его знакомых был кто-нибудь, у кого был свой джип или доступ к нему?» «Нет», — не задумываясь, ответила Салоуме. «А кто-нибудь с серьгой в ухе?» «Нет». «Никто?» «Нет», — Салоуме помотала головой. «Вы сказали, что в тот вечер, когда Сигервин пропал, были у своей матери». Пошли к ней прямо от Хиальталина и ночевали у нее дома. «Я тогда пока еще жила с ней», — ответила Салоуме. «Вы же все это знаете». «Если не ошибаюсь, ваша мать умерла». «Да, три года назад». Молодая покупательница подошла к Салоуме. «Вы продавец?» — требовательным тоном спросила она. Салоуме повернулась к ней. «Секундочку», — сказала она. «Значит, мы все?» Коротко осведомилась она у Конрауда. «Да, мы все», — ответил он. А Салома спросила молодую покупательницу. «Вам что-нибудь подсказать?»